«Ты ошибаешься, что у нас нет будущего, я только с тобой его и вижу, и я стану тебе лучшим мужем, только дай мне такой шанс». В прихожую выплыли мама с сестрами и отупело переводили взгляды со смущенного Сени на еще более ошарашенную, чем они, Настю. Мама жила первой, но голос ее был сдавленным. «Сеня!» «Она впервые назвала парня по имени!» «Ты приходи на кухню, чайку попьем. Давай сюда цветы, я в вазу поставлю». И больше на Настю никто не давил.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 На такую же поддержку она всегда была готова и сама. И только за день до знаменательного события ее сорвала в непонятном направлении. подтолкнула к странному поступку, неосознаваемыми тревогами и лежащими без дела телефоном. Он ответил на третьем гудке. «Настя, подожди минутку, я как раз выхожу туда, где потише». «Артём, я завтра в... замуж выхожу». «Да ладно, неужели замываться? Но я тебе мамой звать не буду, можно?» Он смеялся.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 Скажите-ка только, как много вопросов во взаимоотношениях решается только блестящим колечком на пальце? В середине июня приехал Артем, но обещанного подарка так и не привез. Настя не удивилась, что он об этом позабыл. И в тот же день укатил с друзьями в Сочи. Они с Настей даже не встретились, только через Веронику приветы друг другу и передали. Во время морских приключений сломал ногу, поэтому задержался в Сочи до конца лета. Наверное, специально для этого и ломал.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 Я ему повода не давала. Если бы был ревнивым, то нашел бы повод. А ты ревнивый? Нет. Но если бы моей жене по ночам звонил такой, как я, то я бы заплакал. Не волнуйся, Артем. Таких, как ты, больше нет. К счастью для всех. Точно. Точно. Пока. Пока. Больше он не звонил. Но даже такой короткий и пустой разговор свел Настины мысли к одному руслу. Только после этого она задумалась о том, почему пьет противозачаточные.